Его самого вполне можно было принять за вампира, если бы настоящие вампиры не придерживались трудовой дисциплины и общей благопристойности. «Заболел, что ли?» нелюбезно — нелюбезно спросил Насатов. Игорь опустился на клеенчатую кушетку. «У меня к тебе серьезный разговор. На ночь ни с кем не пущу, сразу отказал доктор». «Да я не об этом», — усмехнулся Игорь. «Скажи, Сергейч, ты у нас в лагере ничего такого странного не встречал?» «Ну, с врачебной точки зрения». Насадов посмотрел на Игоря с каким-то страданием во взгляде. Не встречал, не признался он. Игорь сразу почувствовал, что доктор темнит. Здоровье у всех хорошее. Все нормально, упрямился доктор. Бывают ссадины, порезы. Кто-то перегрелся, кто-то простыл, кого-то пронесло. Клещей снимаю. У одного тут зуб болел. Другому от столбняка прививку сделал. Как обычно, Игорь. Игорь помолчал, раздумывая не утили.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 У Игоря по рукам побежали мурашки. «Про каких мертвых?» тоже шепотом переспросил он. «Про мертвых детей?» «А он... у нас дети умирают», — изумился Игорь. «Они не мертвые», — жарко прошелестел доктор. Игорю показалось, что насатов сошел с ума. «Они после заката оживают, и никаких последствий. Расскажи», — взволнованно попросил Игорь. Доктор сунулся в шкафчик, достал темные флакон и колбу, свинтил с флакона крышку,